Тебе любимому посвящает эти строки автор. Четыре. Тяжелые как удар, кесарево кесарю, Богу Богова. А такому, как я, ткнуться куда, где для меня уготовано логово? Если б был я маленький, как великий океан. На цыпочке волн встал, приливом ласкался к луне бы, где любимую найти мне, такую, как и я. Такая не уместилась бы в крохотное небо. О, если б я нищ был, как миллиардер, что деньги душе? Ненасытный вор в ней, Моих желаний Разнузданной Орде Не хватит золота всех Калифорний. Если быть мне косноязычным, Как Дант или Петрарка, Душу ко дной зажечь, Стихами велеть и стлеть ей, И слова... И любовь моя, триумфальная арка, Пышно, бесследно пройдут сквозь нее Любовницы всех столетий. О, если был я тихий, как гром, Ныл бы, дрожью объял бы земли Одряхлевший скит, я, Если всей его мощью выреву голос огромный, Кометы заломят горящие руки, Бросятся вниз тоски. Я бы глаз лучами грыз ночи, О, если б был я тусклый, как солнце! Очень мне надо сиянием моим поить Земли, отощавшие лонце. Пройду любовищу мою волоча В какой ночи бредовой, недужной, Какими голиафами я зачат, Такой большой и такой ненужный. 1916 год.